Это придумал. А где эта древняя Греция находится? То есть находилась? В Средиземноморье. История древней Греции началась на юге Балканского полуострова. Со временем жители полуострова расселились на островах и побережье Средиземного моря, а затем их поселения появились даже на берегах далёкого Чёрного моря. При этом они оставались одним народом. Соседи называли их греками, но сами себя они именовали эллинами, а свою родину Элладой. Красивое название. А какая она была? Эллада. Это была прекрасная земля с высокими горами, покрытыми густыми лесами и дубовыми рощами, в тени которых Весело журчали прозрачные ручьи. Большую часть года в Влади было тепло, и оттого в изобилии рос виноград, а склоны холмов покрывали вечнозелёные оливковые и лавровые деревья. Про лавровые деревья я знаю. У нас их листья в суп кладут для запаха. А что за оливковые деревья? Эти невысокие деревца давали обильный урожай плодов оливок. Оливки солили или мариновали. Но самый ценный продукт, который из них получался это оливковое масло. Я про это масло знаю. Оно вкусное. Его в салаты добавляют. Верно. А вот в древней Греции оливковое масло люди не только ели, Но они тирали им свою кожу и даже использовали его для освящения, заливая в масляные светильники. Ого! Наверное, много оливок для этого нужно было. Поэтому на склонах холмов стали высаживать целые оливковые рощи. А рядом на лугах паслись стада коз и овец, а у подножья холмов в долинах И на побережье располагались древнегреческие города. Но это были не просто города, это были города-государства. Греки называли их полисами. Как интересно! А какими они были эти города-полисы? Чтобы узнать это, мы начнём наше путешествие с одного из самых больших из знаменитых древнегреческих полисов. Сейчас я настрою время скок 25 столетий назад Древняя Греция, город полис Афины.